Глава 15 Разбудил меня громкий стук в дверь. «Да что еще за скотина там пришла? Занятия же отменили из-за фестиваля. Нормальные люди до обеда спать будут». Несмотря на мой игнор, гость не планировал уходить, а начал лишь сильнее долбиться в дверь. Судя по настойчивости, это мог быть лишь один человек. Я посмотрел на время и недовольно пошел открывать дверь. На пороге стоял, конечно же, Костя. «Макс, как тебе наша форма?» Он покрутился, пытаясь продемонстрировать вид со всех сторон. «Какого хрена тебе надо в 8 утра?» Зевнув, наехал на него я. «Да просто скажи мне, норм или нет? Я же с Янкой работать буду сегодня!» Я осмотрел Костю. Белая рубашка, а сверху черный фартук с гербом школы. «А, забыл еще! Во!» Он надел черную кепку, полностью дополнив образ продавца из «пятерочки». «По мне так обычный гоблин», — равнодушно ответил я. Костя нахмурился и сказал. «Да что ты можешь знать о вкусах девушек? Сам-то, небось, даже на свиданку ни разу не ходил», — попытался съязвить парень. «Ага, поэтому ты постоянно и просишь у меня советы». Я молча закрыл дверь и продолжил спать. «Ну, Макс!» — истошно крикнул Костя, но вновь стучаться он уже не стал. Спустя два часа я окончательно проснулся и подошел к окну, наблюдая, как ученики сбегаются в парк. Несмотря на то, что начало фестиваля объявили в два часа дня, парк уже бурлил активной жизнью. С десяток человек в черных фартуках выстроились в ряд, а организатор начал распределение по группам. Ах, а где-то среди них Костян стоит. Я невольно ухмыльнулся. Как же хорошо, что меня под эту хрень не загребли. В парке возле школы уже как несколько дней назад появились киоски, пара палаток, а сегодня ночью и вовсе привезли небольшой домик. «Зачем этот домик?» «Ладно, так и быть. Схожу, посмотрю на этот ваш фестиваль. Все равно делать особо нечего». В центре парка находилась украшенная сцена, а несколько учеников то и дело бегали вокруг нее, подключая оборудование. На телефон пришло очередное СМС от Ви. «Готовься, сегодня днем напишу подробности. Клиент не хочет ждать». Ну вот, теперь еще и это. Ладно, на часик сходить можно. Посмотрю, как Костя работает в киоске с Яной. Может, даже всю романтику ему испорчу. Хотя обычно он и сам неплохо с этим справляется. Ближе к двум я вышел из общаги и направился в парк. Некоторые ученики пришли на фестиваль в компании родителей, в том числе и Анжела. Впервые вижу ее родаков. Мать с отцом элегантно шагали под ручку, а за ними бежала небольшая собачонка с торчащими ушами. Красное платье, обязательно прикрывающее колени и никаких вырезов, а неброские аксессуары лишь подчеркивали статус женщины. Ее мать обладала весьма сдержанным стилем, впрочем, как и отец, чего нельзя было сказать об их дочери. Анжела, наоборот, предпочитала полностью обвешиваться золотом и расстегивать лишнюю пуговицу на груди, демонстрируя свои прелести. Правда, не сегодня. Ну да, перед родителями нужно сохранять имидж правильной дочерки. Анжела чуть замедлила шаг и незаметно от родаков помахала мне рукой. — А, точно. Верующая семейка, как говорил Семен. Не удивлюсь, если и общение с противоположным полом ограничивают. Интересно, где же теперь Семен? С того самого дня, как он выпрыгнул в окно, пытаясь оторваться от меня, я так и не видел его в школе. Только лишь Мария пару раз пыталась подойти ко мне на переменах. Правда, я не особо настроен на диалог с ней, поэтому предпочитал уходить от разговора. В прямом смысле. «Думаю, стоит ожидать очередной выходки со стороны ее брата. Но я и не прочь встретиться еще разок с этим утырком и задать парочку вопросов». Я протиснулся через толпу и направился к целому ряду с киосками. В одном из них я увидел Яну, но девушка работала одна. «Добрый день. Хотите отведать вкуснейший кари? С улыбкой поинтересовалась у меня девушка. «Нет, спасибо. Я к Косте решил зайти, но его почему-то нет с тобой. Что-то случилось?» «Удивительно. Он ведь так долго ждал этого дня». Девушка смущенно улыбнулась и ответила. «Он пришел на пару минут, а затем убежал за сюрпризом для меня. Обещал быстро вернуться, но уже минут как двадцать его нет. Вы приятели?» — с интересом спросила девушка. «К сожалению». Я осмотрелся вокруг, но найти Костю среди толпы оказалось невыполнимой задачей. Не очень хорошо свалить всю работу на девушку, Костян. «Заходи ко мне, подождешь его внутри, заодно попробуешь мой карри», — вежливо предложила мне Яна. «Ладно», — уговорила. «Интересно же, что за сюрприз он ей устроит». Я зашел в киоск, а девушка, в свою очередь, взяла тарелку и насыпала мне большую порцию карри. «Угощайся!» Она с умилением поставила еду на небольшой столик возле меня и вернулась к обслуживанию посетителей. Я заметил, что карри она раздавала совершенно бесплатно. Бесплатная еда и все еще не набежали лучшие слои общества из Брагина? Этот мир действительно удивляет еще через десять минут дверь киоска открывается и внутрь заглядывает костя но при виде меня неподдельно удивляется ты что здесь забыл испуганно спросил он да вот в гости к вам зашел не отрываясь от каря ответил я ты лучше скажи где пропадал а ведь девушку оставил одну яна передала еще одну порцию еды посетителю и ожидающий уставилась на Костю. «Наконец-то ты вернулся! Я уже волноваться начала!» От ее слов парень буквально замлел, но уже через несколько секунд он наполнился решительностью и с высоко поднятой головой зашел в киоск. Одну из рук он держал за спиной, пряча в ней что-то, и это не ускользнуло от внимания Яны. Она с любопытством поглядывала на Костю. Цветы, должно быть, купил, как и говорил. Интересно, какая реакция будет у девушки? Я оторвался от кари и ожидал продолжения. Кости сделал несколько шагов в сторону Яны, посмотрел на свою ладонь и дрожащим голосом зачитал. «Извини, что задержался. Если честно, сложно найти то, что идеально бы подошло к твоим...» Он снова взглянул на ладонь и продолжил великолепным глазам и сияющей улыбке. Девушка немного покраснела и опустила глаза в пол, но, взяв себя в руки, вновь посмотрела на Костю. «Ого, неплохо ты ее! Растет парниша!» Правда, читать с ладони не очень романтично, но, признаюсь, письменно изъясняться он умеет куда лучше, чем устно. «Яна, надеюсь, тебе понравится мой скромный подарок». «И я хочу, чтобы ты знала...» — внезапно запнулся Костя. «Что? Продолжай!» — лицо девушки сияло от умиления. Костя еще раз осмотрел ладонь, затем умоляюще уставился на меня, мысленно кидая зов о помощи. «Он хочет, чтобы ты знала о том, что очень нравишься ему. Все эти дни только о тебе и говорит. Как он ждал фестиваля, если бы ты только знала». «Парень, он, конечно, у нас непростой, но с чистым сердцем. Ты не пожалеешь, если дашь ему шанс», — замолвил словечку за Костю я. «Надеюсь, я сам не пожалею о сказанном». Костя кивнул головой и резко протянул девушке букет, что все это время прятал за спиной. Вот только... Девушка взглянула на букет и едва смогла выдавить из себя два слова. «Это...» «Это что?» «Глазам своим не верю». В руках Костя держал дешевый искусственный букет с четырьмя хризантемами. Он с гордостью протянул их девушке и ожидал ответную реакцию. Вот только Яна даже двинуться с места не смогла. «Где же ты его достал, кретин? Еще венок бы с кладбища притащил, романтик хренов». Я, конечно, понимал, что пожалею о своих словах, прося девушку дать ему шанс, но не настолько же быстро. Черт, понятия не имею, как исправить эту ситуацию. Пожалуй, остается только наблюдать. Костя, тихо сказала девушка, живым обычно принято дарить только нечетное количество цветов. Ой, я слышал о четном и нечетном, но особо не вникал во все это. Смущенно улыбнулся он. «Сейчас исправлю». После этих слов Костя схватил один из цветков и попытался выдернуть из общего букета. К несчастью, эта жалкая сцена затянулась надолго, ведь выдернуть неугодный цветок у парня не получалось. В итоге нервный Казанова наступил на один цветок ногой, а затем резко дернул. «Фу, оторвал. Теперь их три, как и положено». Вновь протянул помятый букет Костя. «Спасибо», — тихо ответила Яна. Видать, говорить Костя о том, что живым не дарит искусственные цветы, она вообще не стала. У девушки хватило сил даже взять искусственный букет в руки, но никаких проявлений радости на ее лице я не увидел. Скорее, полное замешательство и шок. «Ой, совсем забыл», — хлопнул себя по лбу Костя. «Сейчас налью воды». Костя поставил на стол стеклянную банку и налил в нее газированной воды прямо из бутылки. «Давай поместим букет в вазу», — радостно предложил он. Видать, и вовсе не замечает, как сильно облажался. «Все, что я мог, это лишь молча наблюдать за безумием, которое становилось больше и больше». Яна сделала несколько шагов, а затем протянула искусственный букет Костя. Парень не растерялся и воткнул букет в стеклянную банку, выполняющую роль вазы. Романтика, не иначе. Наступило неловкое молчание. Костя сначала посмотрел на девушку, а потом на меня. «Здравствуйте, могу ли я попробовать карри?» — послышался голос пожилого посетителя. Да, конечно, выкрикнул Костя. Он взглянул на шокированную девушку и решил взять инициативу по выполнению обязанностей полностью на себя. Я на тем временем медленно отходила от его сюрприза. Быстро накинув черный фартук, Костя схватил тарелку и в спешке побежал к кастрюле с кари. Сам не понимаю, как, но стоило парню подбежать к столу, как он смачно плюхнулся сверху, а кастрюля с едой полетела прямо на пол. Он ходячий безумие. Как же мне жалко эту девушку. Может, и вовсе Костю забрать в общагу, связать, и оставить в комнате до конца фестиваля? Целая кастрюля с карри разлилась по всему полу киоска. «Что ты наделал?» — выкрикнула девушка. Я столько сил потратила на готовку, что мне теперь сказать организаторам? Ты все испортил. Я натряслась от гнева, что совсем не свойственно ее спокойному характеру. Костю уставился на разъяренную девушку и ответил: "А ты знаешь, что я умею готовить отличный карри? Давай и приготовим еще немного сами. Но откуда мы возьмем все ингредиенты?" Еще и специальные специи нужны для консистенции. Не переживай, ингредиенты я возьму на себя. Мой ведь косяк. А вот специи не могла бы ты сама принести. Я, если честно, не особо в этом разбираюсь. Костя звучал очень убедительно, и девушка согласилась на его предложение. Я сбросила с себя рабочую форму и отправилась на поиски приправы для карри в ближайший магазин. «Макс, ну что ты молчишь все?» — посмотрел на меня Костя. «Я впервые вижу, чтобы за 15 минут ты умудрился так сильно накосячить». Я взглянул на разлитое по полу кари и добавил. «Я бы на твоем месте поторопился в магазин сгонять». «Зачем?» — удивился Костя. Он поставил здоровенную кастрюлю на пол и принялся собирать кари. Мне оставалось лишь наблюдать, как мясо и овощи вновь залетали в кастрюлю. Уже через несколько минут Костя заполнила ее наполовину. «Ну вот, зачем добру пропадать?» — улыбнулся он. «А так экономно все выйдет. Да и к приходу Янки карри уже будет вполне естественно выглядеть. Осталось лишь полы помыть. Он точно чокнутый. Сначала цветы, потом испорченная карри. Если она узнает, что ты его просто с пола собрал, то, боюсь, это станет последней каплей», — предупредил его я. «Цветы? А что с ними не так? Мне показалось, они милые», — пожал плечами Костя, продолжая закидывать остатки еды в кастрюлю. «А главное — дешевые». Виноват ли он в том, что немного в интеллект не прокачался? «Да все нормально. Просто живым девушкам не принято дарить такое. — ухмыльнулся я. «Макс, а кто решает, что принято, а что нет? Общество. Плевал я на их мнение. Главное, Янке понравилось». «Ну да, еще как понравилось. Дар речи бедняжка потеряла», — рассмеялся я. «Может, поможешь мне? Я пока займусь Кари, а ты пол помой», — попросил Костя. «Ага, еще чего». В этот момент мне на телефон пришло сообщение от Ви. «Мне тут доложили, что цель твоего наблюдения сейчас направляется к выходу. Будь наготове». «Ну уж нет, я в этом цирке не участвую», — ответил Костя я и вышел из киоска. «Все с тобой понятно. А ведь друг познается в беде», — выкрикнул тот вслед. Я прошел немного вдоль киосков и свернул вправо к лавочкам в парке. Надеюсь, никто не отвлечет». Но времени бежать назад в общагу уже нет. Сев на лавочку, я дотронулся до кольца и призвал духа помощника. «Лили, отправляйся к входу в школу. Подождем, пока выйдет один человек». Уже через секунду дух расположился возле двери. Долго ждать не пришлось. Спустя несколько минут учительница покинула здание. «Посмотрим, куда она идет». «Проследи незаметно». Учительница направилась в сторону фестиваля, а Лили продолжала лететь за ней. В какой-то момент я смог даже увидеть свое тело, сидящее на лавке с закрытыми глазами. Необычное чувство. Женщина немного прошлась по парку, попутно разговаривая с некоторыми учениками. «Ничего особенного. Скукота». Ее поведение изменилось после телефонного звонка, который женщина постаралась принять лишь после того, как нашла наименее людное место. Разговор продлился не более минуты, но этого хватило, чтобы Евлеева резко направилась к машине и покинула фестиваль. Лили продолжила следить за машиной учительницы, пока Таня остановилась возле шикарного двухэтажного ресторана. «Ого, в этом мире учителя неплохо зарабатывают, раз могут позволить себе такие места». Внутри ресторана женщину сразу же встретил персонал и сопроводил к одному из свободных столиков. «Макс! Макс!» — послышался голос Кости. Пришлось временно отключиться от наблюдения и открыть глаза. «Что еще тебе нужно?» — раздраженно спросил я. «Как ты вообще меня нашел?» Там Яна вернулась с приправами. Вот только я совсем не шарю, сколько их добавлять. Ты ведь пробовал карри. Можешь взять пробу и сказать, похоже ли на оригинал? «Ты думаешь, я буду есть карри, зная, как ты отдирал его от пола еще полчаса назад?» Удивленно покачал головой я. «Хорошая попытка, но под такую херню я не подпишусь. А кого мне еще попросить, кроме тебя?» Умоляюще простонал Костя. Я ну иди на корми. Как ты там говорил, умеешь готовить отличный карри? Вот и продемонстрируй ей, отмахнулся от него я. Макс, ну ты и задница. Я никогда его не готовил. В инете быстро глянул рецепт и все. Он вновь взглянул на меня и, удостоверившись, что помогать я все равно не собираюсь, продолжил. Ладно, фиг с тобой, сам справлюсь. Костя обиженно отошел от лавочки и направился в свой киоск, а я тем временем смог вернуться к наблюдению за учительницей. Женщина уже успела сделать заказ и в ожидании сидела за столиком. Через некоторое время ей вновь поступил звонок, после которого она то и дело смотрела по сторонам. «Ждет кого-то?» «Свидание, возможно, а я тут подглядываю». Официант подошел к столику и выставил несколько блюд, явно предназначенных для двух персон. «Значит, я прав. Она и правда кого-то ждет». «Макс!» — вновь послышался вопль Кости. Я хотел было заигнорить его, но он не постеснялся начать дергать меня за плечи. «Макс, тут фестиваль в самом разгаре, а ты дремать на лавке решил?» «Да что еще тебе надо?» — возмутился я. Может, зайдешь к нам? Что-то Янка сама не своя, будто кинется на меня чуть что, а с тобой поспокойнее будет как-то. Кинется. Да я бы за такое давно уже по морде дал. Ладно, постараюсь скоро зайти. После моего ответа Кость ушел, а я вновь переключился к глазам духа. Учительница все так же продолжала сидеть за столиком, только уже не одна, а в компании Семена. — Семен? Да что этот гоблин с ней забыл? Рад тебя снова увидеть, урод.